Глава 9. Раздвоение личности. На следующий день Версаль был расцвечен праздничной иллюминацией. Справляли именины короля. Первым номером праздничной программы придворные, пританцовывая на задних лапках, исполнили не стареющий хит "Всё могут короли". Людовое купечење понравилось, и он даже соизволил пару раз хлопнуть в ладоши. Хорошая песня, одобрительно кивнул король. А главное актуальная. Вслед за этим на середину огромного зала, украшенного цветами и серпантином, вышел главный распорядитель праздника, господин де Подхалимаш. А теперь, в честь нашего несравненного лучезарного и ослепительного юбиляра торт-сюрприз. Под оглушительные аплодисменты в зал въехал огромный торт, утыканный зажженными свечами. Торт был выполнен в духе символизма. Он представлял из себя кремовое солнце с мармеладными лучами и увенчан огромной вафельной короной. Ваше величество, сказал господин Подхалимаш, поклонившись с таким усердием, что едва не достал лбом собственных штабелет. Сир, теперь вы должны собственноручно, пардон, собственноручно ротно задуть свечи. Людовик с довольной физией подошёл к торту. Погас свет. Его величество единым духом задул свечи, а когда свет вновь зажёгся, оказалось, что в зале два короля. Придворные, полагая, что это и есть обещанный сюрприз, принялись бурно аплодировать. Король тоже ни черта не понял, поскольку принял второго Людовика за своё зеркальное отражение. И только господин Подхалимаш почувствовал, что что-то тут не так. Он, как распорядитель праздника, прекрасно знал всю программу. В ней не было предусмотрено никакого трюка со вторым королем, и не мудрено. За подобный трюк можно было крепко получить по мозгам, поэтому господин Подхалимаш сразу понял, что перед ним самозванец. Однако, будучи человеком не глупым и искушённым в придворных интригах, он не стал пороть горячку и решил посмотреть, что будет дальше. Людовик, думая, что подходит к зеркалу подошёл к лже Людовику, как приятно увидеть своё отражение и полюбоваться своим величием со стороны, восхищённо вздохнул король. Благодарю вас, господа, за этот сюрприз. Ах, как я прекрасен и великолепен! И он подмигнул своему отражению. Но отражение ему не подмигнуло. Лже Людовик продолжал смотреть на Людовика с холодным презрением. Король, слегка удивившись, снова подмигнул И тогда его отражение медленно подняло руку и показало королю фигу. У короля отвисла челюсть, а глаза, как у камбалы, вылезли на лоб. Поперхнувшись слюной, он в бешенстве закричал: "Негодяи! Кто посмел поставить здесь кривое зеркало? Тут вам что, комната смеха? Чьи это шутки, я вас спрашиваю?" Нет, государь, ответил побледневший под Халимаш. Здесь нет никакого зеркала, ни прямого, ни кривого, вообще никакого. Тут Людовику показалось, что всё происходящее есть не что иное, как жуткий кошмар. Как? Тогда кто же это? Кто? Кто? Кто? кто? Вы, ваше величество? Растерянно ответил подхалимаш, «Ты что, дурак?» «Совсем охренел!» — рассверепел король, «Вот же я!» Придворные, разинув рты и застыв, как из вояния, ошалело переводили взгляды с одного короля на другого. Между тем бедный подхалимаш стал выкручиваться как мог. «Да, ваше величество, и это вы, и то тоже вы!» «Просто произошло раздвоение личности!» «Врачи говорят, такое бывает, но быстро проходит. А нам, вашим верным подданным, теперь вдвое приятнее иметь двух таких мудрых королей вместо одного. Не правда ли, господа?» Послышались слабые одобрительные выкрики. «Что ты мелешь, сволочь?» Взорвался король и дал под халимажу в зубы. «Взять его!» В ту же секунду мушкетеры поволокли сволочь прочь из зала. «Я не виноват! Это не я!» Людовик повернулся к своему двойнику. "Кто ты такой?" гневно спросил король. "Это ты кто такой?" так же гневно ответил тот. "Нет, кто ты такой? А ты кто такой? Я король Людовик, а вот ты кто такой? Это я, король Людовик, а вот ты, обезьяна без хвостая!" да это самозванец, в ней себя заорал Людовик. "Хватайте его!" придворные рыпнулись. К лже королю стоять, грозно воскликнул он. Я перевешу его как собак. Его хватаете. Это он, самозванец. Придворные метнулись в обратную сторону. Поубивай у мерзавцы, зарал король. Это он, самозванец. Сбитые с толку придворные в отчаянии заметались между двух королей, попадая из огня да в полымя. Многие упали на колени и заткнули себе уши. Если бы в зале был песок, они, наверное, попрятали бы в него свои головы, как испуганные страусы. Однако нашёлся среди них один умник по фамилии Глупье. "А давайте подбросим монетку", предложил он. "Если выпадет решка, значит, этот наш король, а если орёл, тогда может быть тот" Метод господина Глупье не понравился обоим королям. Удовите этого придурка, в один голос воскликнули они. Понимая, что этот приказ во всяком случае отдал и настоящий король, придворные тут же удавили беднягу его же собственным галстуком. Дело зашло в тупик. Никто не знал, что же теперь делать. Короли вцепились друг к другу в глотку, и тут на сцену вышел Д'Артаньян. «Ваше Величество, вы меня хорошо знаете, я служил вам верой и правдой. Хотите, я разрешу ваш спор? Конечно, если вы мне доверяете». «Да-да, доверяем!» — воскликнули короли. «Пожалуйста, помогите распутать этот клубок, господин капитан!» «Вы, наверное, помните, Ваше Величество», — что однажды, когда вы заболели, а лекарь был в запое, я сделал вам укол. Да-да, помним, хором ответили короли. Так вот, господа, торжественно объявил всем присутствующим наш герой: у настоящего короля должна быть родинка на левой ягодице. Короли тут же согласились на экспертизу. Они повернулись к придворным задам и по команде Дортаньяна одновременно спустили штаны. "Теперь вы видите господа", провозгласил Дортаньян. "Это королевская задница. А вот это чёрт знает чья". "Да-да, видим", обрадовались придворные. "Слава богу, наш король нашёлся". "Мушкетёры, арестуйте самозванца", приказал Дортаньян и мушкетеры схватили настоящего Людовика. «Да не меня, болваны!» — гневно воскликнул тот, отбиваясь. «Вы ошиблись, говорю я вам!» «Никакой ошибки здесь нет», — отрезал Д'Артаньян. «Вы лже-король. Отныне вы станете железной маской». «А-а-а! Я понял!» — прошипел Людовик, — пытаясь вырваться из рук мушкетеров. Вы предатель, изменник, негодяй! Я честный человек, холодно ответил Дортаньян. Действую по закону. Вы узурпатор, потому что Тут Дортаньян наклонился почти к самому уху Людовика и сказал так, чтобы слышал только он: царствовать должен старший а не младший, а старший — он. Морально оплеванный Людовик опустил голову и покорно дал себя увести. Праздник продолжался. И так во французском королевстве восторжествовала справедливость. Законный король занял трон, а незаконный — камеру в Пиньероле. Старший Людовик щедро вознаградил наших друзей, а Рамиса он сделал кардиналом, Портоса — герцогом, а Тоса — главным негустатором французских вин, а Д'Артаньяна — генералом. Последнему король сказал так, «Я, конечно, сделал бы вас и маршалом, но это было бы слишком, из капитана да сразу в маршалы». Отправляйтесь-ка на войну с голландцами. Когда одержите одну-две блестящие победы, тогда можно будет подумать и о чине маршала Франции». И еще одно, мы надеемся, приятное для читателя сообщение. Новый король, имея хороший вкус, завел себе новую фаворитку. А лавальер отправили пасти свиней, так что мы за нее душевно рады